Княжение Святослава кончилось на Руси. Он отдал все свои владения здесь сыновьям и отправился в Болгарию навсегда. Но на этот раз он не был так счастлив, как прежде. Болгары встретили его враждебно. Еще опаснейшего врага нашел себе Святослав в Иоанне Цимисхии, византийском императоре. У нашего летописца читаем предание о подвигах Святослава в войне с греками. Это предание, несмотря на неверный свет, который брошен им на события, важно для нас потому, что представляет яркую картину дружинной жизни, очерчивает характер знаменитого вождя дружины, около которого собралась толпа подобных ему сподвижников. По преданию Святослав пришел в Переяславец, но болгары затворились в городе и не пускали его туда. Мало того, они вышли на сечу против Святослава. Сеча была сильная, и болгары стали было уже одолевать. Тогда Святослав сказал своим, «Уже нам, видно, здесь погибнуть. Потянем, мужески, братья и дружина». К вечеру Святослав одолел, взял город копьем приступом, и послал сказать грекам, «Хочу на вас идти, хочу взять и ваш город, как взял этот». Греки отвечали, «Нам не совладать с вами, возьми лучше с нас дань на себя и на дружину свою, да скажите, сколько вас, так мы дадим на каждого человека». «Греки говорили это, желая обмануть Русь», — прибавляет летописец, «потому что греки лживы и до сих пор». Святослав отвечал «Нас двадцать тысяч». Десять-то тысяч он прибавил, потому что русских было всего десять тысяч. Греки собрали сто тысяч на Святослава и не дали дани. Святослав пошел на них, но Русь испугалась, видя множество вражьего войска. Тогда Святослав сказал дружине, нам некуда деться, волею и неволею пришлось стать против греков. Так не посрамим русской земли, но ляжем костями, мертвым не стыдно. Если же побежим, то некуда будет убежать от стыда, станем же крепко. Я пойду перед вами, и если голова моя ляжет, тогда промышляйте о себе». Дружина отвечала, «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». Русь ополчилась, была сеча большая, и Святослав обратил в бегство греков, после чего пошел к Константинополю, воюя и разбивая города, которые и до сих пор лежат пусты, прибавляет летописец. Царь созвал бояр своих в палату и сказал им, «Что нам делать? Не можем стать против него». Бояре отвечали, «Пошли к нему дары, испытаем его, на что он больше польстится, на золото или на ткани, дорогие?» Царь послал и золото, и ткани, а с ними мужа мудрого, которому наказал, смотри хорошенько ему в лицо. Святославу объявили, что пришли греки с поклоном. Он велел их ввести. Греки пришли, поклонились, разложили перед ним золото и ткани. Святослав, смотря по сторонам, сказал отрокам своим, «Спрячьте это». Послы возвратились к царю, который созвал опять бояр, и стали рассказывать, как пришли мы к нему и отдали дары, то он и не посмотрел на них, а велел спрятать. Тогда один боярин сказал царю, «Поиспытай-ка его еще, пошли ему оружие». Послали Святославу меч и разное другое оружие. Он принял, начал хвалить и любоваться, и послал поклон царю. Послы возвратились с этим последнему, и тогда бояре сказали, «Люд должен быть этот человек, что на богатство не смотрит, а оружие берет. Делать нечего, станем платить ему дань». И царь послал сказать Святославу, «Не ходи к Царьграду, но возьми дань, сколько хочешь». Потому что русские были уже... Недалеко от Царьграда греки прислали дань. Святослав взял из убитых, говоря, рот их возьмет. Кроме дани Святослав взял много даров и возвратился в Переяславец с большой честью. Видя, однако, что дружины осталось мало, Святослав начал думать, что как обманом перебьют дружину мою и меня, пойду лучше в Русь. «Приведу больше дружины». Принявши такое намерение, он отправил к царю в доростол послов, которые должны были сказать ему от имени своего князя, «Хочу держать с тобою мир твердый и любовь». Царь обрадовался и послал к нему дары больше первых. Святослав, приняв дары, начал говорить дружине, «Если не заключим мир с царем, и царь узнает, что нас мало», и греки обступят нас в городе, а русская земля далеко, печенеги с нами в войне, то кто нам поможет? Заключим лучше мир с царем. Греки уже взялись платить нам дань, и того будет с нас. Если же они перестанут платить дань, то, собравши побольше войска, пойдем опять к Царьграду. Речь эта полюбилась дружине, и лучшие мужи отправились от Святослава к царю в Доростол. Заключен был мир и написан договор. Договор этот также внесен в летопись. Святослав обязался не воевать греческих областей, ни сам, ни подучать на это другой какой-нибудь народ, не воевать ни страны, корсунской, ни болгарской. И если другой какой-нибудь народ вздумает идти на греков, то русский князь обязался воевать с ним». Предание, основанное, без сомнения, на рассказах Свинельда и немногих товарищей его, возвратившихся в Киев после гибели Святославовой, согласно с византийскими летописцами, относительно гордого вызова Святославова грекам. «Хочу на вас идти и взять ваш город, как взял этот». Но эти слова у византийцев Святослав сказал В ответ на мирные предложения императора, очень согласно с своим положением, Святослав велит сказать Цимисхию, что Русь не подъемщики, которые питаются трудами рук своих. Самое начало войны было уже по византийцам несчастливо для Руси. Полководец Цимисхия Вартсклир разбил отряд Святославова войска, составленный, кроме Руси, из венгров и болгар. Несмотря, однако, на это, и по византийцам видно, что Святослав не думал унывать. Русские отряды сильно разоряли области империи, что означено у летописца разрушением городов.